Глава 14. Бомбардировка глубин. В центральном посту вахтиный лейтенант Кравцов сидел перед щитом управления, задумчиво глядя на экран и его купол. В голубых сумерках экранового поля мелькали тёмные силуэты встречных рыб, головоногих, моллюсков самых разнообразных форм и размеров. Подлодка шла на 60 ходов, 55 миль в час. Средний крейсерский ход, при котором не перенапрягался материал взрывных дюз, не было надобности накаливать корпус и окружать его паровой оболочкой. Время от времени глазали титанта пробегали по созвездиям маленьких зелёных лампочек, спокойно горевших в нощи управления. И на крохостье не центрального поста успокоительно доносившихся о ровной, ничем не нарушаемой работе всех механизмов и агрегатов подводного корабля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 Золог повернул голову и вопросительно вскинул глаза на экран. Простите, лорд, тихо, почти шёпотом, произнёс летенант. Не терпится узнать, что подделывает Павлик. Золог кивнул головой. Спит, также шёпотом ответил он, подходя совсем близко к экрану и почти целиком заполняя его своей бородой. Спит, но не очень хорошо. должно быть, нервы разгулялись. Вскрикивает, поднимается в полусне, что-то бормочет и опять засыпает. Ну ничего, начал было лейтенант, но не успел окончить. Снаружи внезапно донёсся глухой, но мощный удар, сопровождаемый коротким грохотом, вырвавшимся из рупора гидрофона. Ни лейтенант, ни зоолог не успели ещё прийти в себя.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 Его глаза скользнули по большим круглым часам, висевшим на стене. Было ровно 18 часов. Машинально, не сознавая ещё, что произошло, он нажал пальцем свободной руки кнопку тревоги. Внимание, всем по местам. В мгновение все коридоры подлодки наполнились топотом бегущих ног, потом сразу наступила тишина, прерываемая лишь частыми глухими ударами. Ещё держа палец на кнопке,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 Быстро ответил лейтенант, взглянув на приборы у гидрофона. Вызовите Арсения Давидовича сюда. Здесь очень много интересного для него, сказал капитан и наклонился над картой. Он провёл на ней несколько линий, взглянул на приборы и сделал короткий подсчёт. Что такое? выпрямился он вдруг, и лицо его сразу сделалось жёстким каменным.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 Всё это очень похоже на подводное извержение вулкана с тучей поднятого со дна ила, пепла, размельчённого туфа. Да-да, подтвердил лейтенант Кравцов. Это первое, что мне и пришло в голову. Капитан с сомнением покачал головой и задумался. Зоолог молча, не отрываясь, смотрел на экран. Первые отряды обезумевших обитателей Моря приближались к подлодке. В 20 километрах от неё встречаемые уже ультразвуковыми прожекторами, которые пересылали их изображение на нижнюю полосу экрана. Впереди всё ближе к поверхности стрелой летели острорылые дельфины. Теперь им было не до игры. Лишь изредка они взмывали кверху, делали прыжок над водой, чтобы обновить запас воздуха в лёгких и вновь стремительно несли вперёд. Следом за ними Не отставаем чались такие замечательные плавцы, как золотая макрель, бонитый меч рыбы, баракуды, а около несколько крупных кальмаров. Вытянув в виде трубы все 10 щупалец, они мчались задом наперёд, всасывая своими воронками и выбрасывая затем мощный струйы воды. Стада кошалотов, голов 30, разбрасывая головами словно таранами, окружавшую их мелочь молотила её затем позади себя своими мощными хвостами.